Глава 23. Наша щедрость в Рамадан. Щедрость – одно из высочайших качеств Аллаха, от которого происходит одно из его прекрасных имен – Аль-Джавад, щедрый. Посланник Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, так описал своего Всевышнего Господа. «Поистине, Аллах щедрый и любит щедрость, и Он любит благонравие, и не любит мелочность и И занятие недостойным. Сахих аль-Джами. Щедрость Аллаха и его великодушие по отношению к его рабам увеличивается в Рамадан. И он любит, чтобы в этот месяц увеличивалась и щедрость его рабов. Посланник, да благословит его Аллах приветствует, был очень щедрым в Рамадан. Ибн Аббас, да помилует его Аллах, передает. Посланник Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, был щедрейшим из людей. И особую щедрость он проявлял в Рамадан, когда Джибриль встречался с ним и обучал его Корану. А встречался он с ним каждую ночь в Рамадан. И когда с ним встречался Джибриль, посланник Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, был щедрее на всякое благо, чем вольный ветер. Ибн Раджаб, да помилует его Аллах, открывает тайну увеличения щедрости пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в месяц поста. «Эта благородная книга была его нравом, и он одобрял то, что одобряла она, и не одобрял того, чего не одобряла она. И он спешил делать то, к чему она побуждала, и отдалялся от того, от чего она предостерегала». Его щедрость и благодеяние в Рамадан увеличивались в несколько раз, ведь он общался с Джибрилем часто, через короткие промежутки времени, и он много повторял вместе с ним эту благородную книгу, которая побуждает к благонравию и щедрости. Несомненно, общение оказывает на человека определенное воздействие, и он перенимает некоторые качества от того, с кем общается и в чьем обществе находится. Вазаиф Рамадан. Следствием щедрости становится милостыня, которая приносит радость в душу верующего и указывает на его благородство, стремление делать добро и искренность его веры. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Милостыня – подтверждение и доказательство». Муслим. Она является подтверждением веры того, кто подает ее, И доказывает, что он соблюдает право Аллаха в отношении Его имущества, в отличие от лицемера скупца, который вообще не считает, что на Его имущество имеет право кто-то, кроме него самого. А поскольку щедрость неразрывно связана с Рамаданом, то закят Альфитр, милостыня, приуроченная к празднику разговения, названа милостыней Рамадана. В обоих сахихах говорится, Посланник Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, вменил в обязанность подавать милостыню Рамадана в размере одного са или ячменя рабу и свободному человеку, мужчине и женщине, и люди приравняли к этому половину са пшеницы. Аль-Бухари. А поскольку милостыня – лучшее подтверждение щедрости, то у нашего посланника, да благословитого Аллаха приветствует, это подтверждение было больше, чем у кого бы то ни было, поскольку был он щедрейшим из людей. О его добровольном подаянии рассказывает имам Ибн Аль-Каим. Если он видел нуждающегося, он обделял себя ради него. Иногда он отдавал ему свою еду, иногда свою одежду. Причем милостыню он подавал самыми разными способами. Иногда он дарил что-то, иногда подавал милостыню, иногда покупал что-нибудь, отдавал продавшему деньги и возвращал товар, как это было в случае с верблюдом Джабира, да помилует его Аллах. А иногда он брал нечто взаймы, а потом возвращал больше и лучше. Иногда покупал что-нибудь, отдавая больше, чем оно стоило, а иногда принимал подарок, после чего воздавал за него чем-то лучшим. Он любил людей, и старался делать добро и подавать милостыню всеми возможными способами. Причем он не только расходовал свое имущество, но и способствовал подаче милостыни своими словами и делами. Он велел людям подавать милостыню и всячески побуждал их к этому как словами, так и собственным примером. Так что даже скупец, увидев, что он делает, подавал милостыню» и каждый, кто общался с ним и видел его поступки, не мог удержаться от снисходительности, щедрости и великодушия. Зад Аль-Маат Щедрость может выражаться не только в расходовании имущества. Расходовать можно не только что-то материальное, и возможность сделать это предоставляется в Рамадан верующему, который стремится снискать довольство Аллаха. Ибн Раджаб, да помилует его Аллах, утверждает, «Милостыня без расходования средств бывает двух видов. Первый. Благодеяние по отношению к творениям. Оно подобно подаянию им. Это может быть даже лучше, чем расходование имущества. Например, побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого. Это призыв быть покорным Аллаху и отказываться от ослушания его. А это лучше пользы, приносимой деньгами». Милостыня – это и обучать полезному знанию и чтению Корана, обращаться к Аллаху с мольбой за мусульман, и спрашивать прощения для них, и отводить от них всякое зло. В хадисе сказано, «Если ты улыбнешься в лицо брату своему, это станет для тебя милостыней, и побуждение к одобряемому и удерживание от порицаемого – милостыня. И когда ты указываешь путь тому, кто заблудился, это становится для тебя милостыней, и когда ты выливаешь ведро свое в ведро брата своего, это также становится для тебя милостыней. От термизи. Второй вид милостыни без расходования имущества – то, что приносит пользу только тому, кто делает это. Это разные виды поминания Аллаха. Произнесение слов «Аллах велик», «Хвала Аллаху», «Приславен Аллах», нет божества, кроме Аллаха, и испрашивание у Аллаха прощения. И когда человек идет пешком к мечети, это тоже милостыня. За вашу щедрость в Рамадан, дорогой брат постящийся, вас ожидает щедрое вознаграждение от вашего щедрого Господа. Ведь воздаяние подобно делу, и вы, проявляя щедрость по отношению к постящимся и нуждающимся, получаете такую же награду, как и они. Пророк да благословит Аллах и приветствует, сказал, «Тот, кто накормит постившегося на разговение, получит награду, подобную его награде, и при этом награда самого постившегося ничуть не уменьшится от Ат Ат-Термези. И если в месяц поста вы соедините ночные молитвы с кормлением людей, то за эту щедрость вы получите особое вознаграждение. Ведь пророк, да благословит Аллаха Аллах и приветствует, сказал, «Поистине, В раю есть комнаты, изнутри которых видно то, что снаружи, а снаружи их видно то, что внутри. Люди спросили, а для кого они предназначены, о посланник Аллаха? Он сказал, они для тех, кто говорил слова благие, кормил людей и молился Аллаху по ночам, пока остальные люди спали. Ахмад. Кроме того, из-за вашей щедрости, брат постящийся, ангелы будут обращаться к Аллаху с мольбой за вас в каждый из дней, в которые вы будете проявлять щедрость. Пророк, да благословит его Аллаха, приветствует, сказал, «Каждый день, когда рабы Аллаха просыпаются утром, с небес обязательно спускаются два ангела, один из которых говорит, «О Аллах, возмести расходующему свои средства», а другой говорит, «О Аллах, приведи скупого к гибели. О Аллах, прояви щедрость Твою по отношению к нам, распространи на нас прощение Твое и сделай нас одними из тех, кто принят Тобою. Амин.